С точки зрения Аристотеля сам Рембрандт не был человеком н е особенно интересным, ни сколько-нибудь приятным. Однако Аристотель раз за разом д и в л л с я тому, что он творит со светом и тенью, и его совершенно непостижимому алхимическому колдовству по части золота. Все трое были совершенно очарованы изменениями, которые Рембрандт п р о и з в е л с одеждой натурщика, прилаживая её на Аристотеле,